а ваша кузина Маго уже успела разукрасить флагами свой замок Конфлан, словно в день процессии в честь праздника Господня. души радуюсь, — за мадам Пуатье проговорила Клеменция. «Надеюсь, она выразила вам свою благодарность, — подхватил Карл Валуа, ибо только вам одной она обязана своим теперешним положением. Ежели бы вы не вымолили ей прощение, — В день вашей свадьбы не думаю, чтобы Людовик когда-нибудь согласился ее освободить. Значит, Бог пожелал показать мне, что я совершила благое дело, коль скоро Он благословил этот союз. Волва, огревшаяся у камина, повернулся так круто, что пала его плаща мелькнула в воздухе, будто реющий по ветру стяг. Похоже, что Господь Бог... «Не так уж торопится благословить ваш союз», — отрезал он. «Когда же вы, дорогая племянница, решите последовать примеру вашей невестки?» «И в весьма прискорбно, что она опередила вас». «Разрешите мне, Клеменция, поговорить с вами как родному отцу?» «Вы же знаете, что я не люблю намеков и всегда режу правду матку». «Шепните-ка мне на ушко. Хорошо ли Людовик выполняет свой долг по отношению к вам?» «Людовик так внимателен ко мне, как только может быть внимателен супруг. Да нет, племянница, выслушайте меня хорошенько. Я говорю о христианских обязанностях супруга». Или, если угодно, о плотских обязанностях. Краска бросилась в лицо Клеменции. Она пробормотала. «Я не понимаю, на что вы намекаете, дядя? У меня мало опыта в таких делах, но я не вижу, в чем тут можно упрекнуть Людовика. Я замужем всего пять месяцев и думаю, что вам еще рано тревожиться». «Но удостаивает ли он своим посещением вашей ложи?» «Почти каждую ночь, дядюшка, если вам это угодно знать. Я же могу быть лишь верной его служанкой, когда он того желает. Больше не в моих силах». «Ну что ж, будем надеяться, будем надеяться», — подхватил Карл Валуа. Но поймите и меня, дорогая племянница, ведь это я устроил ваш брак, и я не желаю, чтобы меня упрекали в плохом выборе. Тут Клеменция впервые почувствовала, как в ее душе нарастает гнев. Она отбросила вышивание, поднялась с кресла, выпрямилась, и в голосе ее прозвучали нотки, унаследованные от старой королевы Марии Венгерской, «Вы, должно быть, забыли, миссир Валуа, что моя бабка, королева Венгерская, произвела на свет тринадцать детей, что моя мать, Клеменция Габбасбургская, родила троих, хотя умерла в моем возрасте или около того. Женщина нашего рода плодовитый, дядюшка, и ежели ваше желание исполнилось не сразу, то не по вине нашего рода. И, кроме того, миссир, сегодня хватит говорить об этом». — И сегодня, и впредь. Клеменция вышла из комнаты и заперлась в своей опочивальне. Обнаружила ее там часа через два первая дворцовая костелянша Эделина, пришедшая послать на ночь постель. Клеменция сидела у окна, за которым уже сгустился ночной мрак. — Как так, мадам? — воскликнула Эделина. — Вас оставили без света? — Сейчас пойду кликну людей. — Нет, нет. — Я никого не хочу видеть. Слабым голосом отозвалась Клеменция. Костелянша раздула угасающее пламя, сунула в огонь смолистую веточку и зажгла от нее свечку, воткнутую в железный подсвечник. «Ох, мадам, да вы плачете!» — воскликнула она. «Неужели кто-нибудь осмелился вас обидеть?»